Марта подвинула к Передонову жестянку с сахаром. Но Передонов досадливо сказал, «Нет, это гадость с сахаром!» «Что вы, вкусно!» — однозвучно и быстро уронила Вершина. «Очень вкусно!» — сказала Марта. «Гадость!» — повторил Передонов и сердито поглядел на сахар. «Как хотите!» — сказала Вершина и тем же голосом, без остановки и перехода, заговорила о другом. «Черепнин мне надоедает!» — сказала она и засмеялась. Засмеялась и Марта. Передонов смотрел равнодушно. Он не принимал никакого участия в чужих делах, не любил людей, не думал о них иначе, как только в связи со своими выгодами и удовольствиями. Вершина самодовольно улыбнулась и сказала, «Думать, что я выйду за него». «Ужасно дерзкий», — сказала Марта, — «не потому, что думала это, а потому что хотела угодить и польстить Вершиной. «Вчера в окно подсматривал», — рассказывала Вершина. «Забрался в сад, когда мы ужинали. Катка под окнами стояла. Мы подставили под дождь. Целая натекла. Покрыта была доской. Воды не видно. Он влез на катку, да и смотрит в окно. А у нас лампа горит он нас видит, а мы его не видим. Вдруг слышим шум. Испугались, сначала выбегаем, а это он провалился в воду. Однако вылез до нас, убежал весь мокрый. По дорожке так мокрый след. Да мы и по спине узнали. Марта смеялась тоненьким радостным смехом, как смеются благонравные дети. Вершина рассказала все быстро и однообразно, словно высыпала как она и всегда говорила, и разом замолчала, сидела и улыбалась краем рта. И оттого все ее смуглое и сухое лицо пошло в складки, и черноватые от курева зубы слегка приоткрылись. Передонов подумал и вдруг захохотал. Он всегда не сразу отзывался на то, что казалось ему смешным. Медленны и тупы были его восприятия. Вершина курила папиросу за папиросою. Она не могла жить без табачного дыма перед ее носом. «Скоро соседями будем», — объявил Передонов. Вершина бросила быстрый взгляд на Марту. Та слегка покраснела, с пугливым ожиданием посмотрела на Передонова и сейчас же опять отвела глаза в сад. «Переезжаете?» — спросила Вершина. «Отчего же?» «Далеко от гимназии», — объяснил Передонов. Вершина недоверчиво улыбалась. Вернее, думала она, что он хочет быть поближе к Марте. «Да ведь вы там уже давно живете, уже несколько лет», — сказала она. «Да и хозяйка стерва», — сердито сказал Передонов. «Будто», — недоверчиво спросила Вершина и криво улыбнулась. Передонов немного оживился. «Наклеила новые обои, доскверно да скверно», — рассказывал он. Не подходит кусок к куску. А вдруг в столовой над дверью совсем другой узор. Вся комната разводами да цветочками, а над дверью полосками да гвоздиками. И цвет совсем не тот. Мы было не заметили, да Фоластов пришел смеется, и все смеются. «Еще бы такое безобразие», — согласилась Вершина. — Только мы ей не говорим, что выйдем, — сказал Передонов, и при этом понизил голос. — Найдем квартиру и поедем, а ей не говорим. — Само собой, — сказала Вершина. — А то будет, пожалуй, скандалить, — говорил Передонов, и в глазах его отразилось пугливое беспокойство. — Да еще плати ей за месяц за такую-то гадость!